Глава первая. А! -а, -а Кричу изо всех сил, но спустя мгновение понимаю, что безумный, душераздирающий крик существует только в моей голове, или даже не в голове, а где-то в глубине сознания. Где я? Кто я? Что я? Вокруг свет и тьма. Именно так, с большой буквы. Я вижу их одновременно. Разве такое возможно? Тело мелко дрожит, словно на морозе, а затем его пронзает целый каскад неприятных ощущений. Но есть одна радость, и весьма существенная. Я чувствую тело, значит, я жива. Спустя несколько бесконечно томительных минут на меня обрушиваются звуки и запахи. Возвращается зрение, и оказывается, что я стою посреди небольшой поляны, вдыхаю аромат смолы и душистых трав, Слушаю шелест листьев пополам с переливчатым пением птиц. К сожалению, застенчивую беседу лесных жителей нарушает визгливый девчачий голосок Мирошка вчера сказала, что танка ей сказала, что Дорка ей сказала, что посланник наследника скоро доберется до нашего села. А вдруг мой дар окажется тем самым нужным? Слышь, гонс, да куда ты смотришь? Гонс смотрел на меня а я во все глаза смотрела на парочку странного вида. Они будто только-только сошли с цветной картинки «Жизнь в деревне, девятнадцатый век, масло». Девушка лет восемнадцати в красном сарафане до пят, широколицая, с тоненькими косичками, болтающимися на впалой груди. И такого же возраста юноша, с мелкими чертами лица, худощавый до болезненности, в просторной рубахе и шароварах, утопающие в траве ноги, обутые в блестящие сапоги. Если судить по одежде, они похожи на зажиточных селян. «Чего уставилась-то, а?» Ой, какая вежливая девочка. «Что, завидно?» — не унималась она. «Ты-то и мечтать о таком не можешь. Твой дар никогда не откроется. Зазря твой полоумный папаня на тот свет ушел. Ха-ха! Зато матушке хорошо и нам, таверна-то теперь наша, съела, а?» нравится полы драйт да суп мужикам подавать а отстанет от нее, джил подал голос парень низкий босок ему совсем не подходил чересчур мощный для такого хлипенького тела сколько можно крыситься то ну а айрис и так после смерти отца половинка осталась Пожалею ее хоть самую малость да и у тебя отжил дарта -то только теплица как умирающий язычок огонька на горке пепла не С таким не возьмут. А парень-то романтик в душе. Я даже представила гаснущий лепесток пламени и тончайший дымок. Но Джилл красивые эпитеты были до лампочки. Она издала какой-то каркающий гортанный звук, будто в горло попала рыбная кость, и заверещала, да так звонко, что захотелось зажать уши. Сколько можно ее защищать, Гонс? Я матушке пожалуюсь. При ней-то ты остерегаешься, знаешь, что не залюбит. «Это ж я твоя сестра! Ты ж меня защищать должен!» Да она тоже моя сестра!» «Она ж не родная!» «И она-то молчит все время!» Продолжал гнуть свою линию Гонс. «А ты орешь! Ну, я и вот!» «Чего вот? Чего вот?» Джил в сердцах топнула ногой. «Все, матушке скажу, потом не взыщи!» До этого момента я смотрела на происходящее как на самодеятельный спектакль. Это ведь не на самом деле, верно? Я просто сплю. Проиграла девчонкам во сне, во сне сходила к Даниилу, и во сне он меня убил. Ты чего зажмурилась, зараза? Противный голос заставил открыть глаза. Хватай корзины, айда в таверну. Сегодня тебе на всю ночку работы хватит. А я, глянув на две полные корзины грибов и одну незнакомых лесных плодов, осознала вдруг что понятия не имею, как выгляжу и во что одета. Со мной что-то не так, это ясно. И телу прям очень некомфортно. Посмотрела вниз и увидела бесформенный серый балахон, который язык не повернется назвать платьем. Разве что с большой натяжкой. Приподняла подол, чтобы взглянуть на обувь, которая неприятно давила на пальцы ног, и вздрогнула от протестующего шипения джил. Да эта девчонка просто кладезь для звукового оформления. Ей бы мультики оживлять. И скрежет, и хрип, и писк. Все изобразит на десяточку. Наверняка еще и как мастер горлового пения всем фору даст на каком-нибудь дурацком шоу. Ты что творишь, бесстыдница? Правильно матушка тебя одела, как лапотницу. А не то ходила бы, мужиков дурманила. М да. Ступни и правда обуты в нечто вроде лапти из жесткой лозы. Зато ноги... Ноги явно не мои. Нет, на свои я никогда не жаловалась, но эти и стройнее, и длиннее. И щиколотки тонкие, красивые. Мечта, а не щиколотки. Не обращая внимания на непрекращающееся шипение подколодной змеи по имени Джил, я рассмотрела их со всех сторон очень придирчиво. На окружающий дурдом тоже решила смотреть со стороны. Происходит что-то странное, это дураку, ясно. Ну и ладно. Сойти с ума всегда успею. И уж точно лучше позже, чем сейчас. И я даже рукой махнула, подтверждая таким нехитрым способом свое судьбоносное решение. Кисти рук, кстати, тоже были тонкими и изящными. Прям аристократка в десятом колене. Но никакого маникюра. Левая ладошка в следах от застарелых ожогов и занос. Предплечье в свежих и не очень синяках. Хм. «Сдается мне, эта парочка, ну или как минимум сестренка, имеет прямое отношение к россыпи мелких травм на моем теле, потому что на роскошных ножках тоже светились многочисленные фонари». «Чего вылупилась?» Теперь Джилл заорала в голос. «Бери давай корзины, ну!» «Нет, эта мелкая мадам определенно нарывается на теплую беседу». «И все-то тебе не нравится». Очень спокойно заметила я. О, -о а голос-то у меня какой мелодичный. Заслушаться можно. Я закрываю глаза. Тебе не нравится? Открываю, не нравится. Ты уж определись как-нибудь, что ли? Между прочим, у меня вообще стойкий иммунитет к любителям драть глотку. Сказываются многолетние тренировки на кошках. В смысле, несколько веселых лет в студенческом общежитии дали немалую закалку и приучили находить выход из любых ситуаций. Джил от возмущения подавилась воздухом и замерла в немом изумлении. Правда, ненадолго. «С ума сошла?» Даже как-то растерянно выдала она, но тут же опомнилась. «Ты забыла, с кем разговариваешь!» Я сделала вид, что задумалась. «С мелкой девчонкой, которая считает, что является центром Вселенной, а ведет себя как старая базарная бабка?» У Джил немедленно затряслись губы. Она хотела что-то ответить, но я ее опередила. Да, да, да. Ты пожалуешься матушке. Я помню и жду с нетерпением. Что-нибудь еще? В этот самый момент наконец Гонс, который сначала очень заинтересованно рассматривал мои ноги, а потом вытаращив блеклые глаза слушал нашу перепалку. Арис, ты это... Постереглась бы. Матушка шнит жил. У нее дар пошибче будет. Не читать жил-то. Ну, Гонс! В голос сестренки вернулись шипящие свистящие нотки гремучей змеи. Погоди, у меня! Более не стану прикрывать твои шалости. Все, матушке, расскажу. Да ведь шалости-то наши общие. Ты чего? Давай! «Еще при этой расскажи». «Да мы ж ничего такого не делали». Гонс пожал худыми плечами. Ну, украли понемножку яблоки у соседей. Ты вазон матушкин любимый расколотил, и много чего еще помелч творили. Но это ж все не со зла, и убытка большого не несет». С детской непосредственностью перечислил парень подвиги своей мини-банды. С каждой новой фразой... Маленькие глазки Джилл раскрывались все шире, а в тот момент, когда им уже грозила опасность выскочить из орбиты, затеряться в густой траве, взорвалась. «Дурень! Не доделаешь, проклятый!» Девчонку буквально трясло от гнева. «Ты чего языком треплешь? А наш матушке расскажет!» Почти простонала новоявленная сестричка и повернулась ко мне. «Не вздумай, поняла?» И взмахнула руками. Результатом всего простого действия стал град мелких ожогов, ударов по моему многострадальному телу. Ощущения скорее неприятные, чем болезненные, но я аж попятилась от неожиданности. Джилл самодовольно ощерилась. «Забыла, что ли, как это бывает? Потому я смелела. «Не бей ее!» Гонс подскочил к сестре и схватил за руки, блокируя новый взмах. «Не будет она жалобиться!» Никогда не жалобилась, верно, Арис? Это сейчас была магия, да? То есть вокруг и правда какой-то другой мира, а не послесмертные игры сознания? Ой-ё. Тут же вспомнилось сияющее лезвие кинжала, взбешенное лицо Даниила и его последние слова. «Я тебя найду». А в следующее мгновение голова чуть не взорвалась от сокрушительной атаки мыслей а Кошмар! Наверное, я сошла с ума! Кто-нибудь, помогите! а Пришлось встряхнуть ею, чтобы привести себя в чувство. Неосознанное движение милые родственнички восприняли как согласие не жаловаться их страшной матушке, и Гонс примирительно затрахтел, вернее, забасил, если принять во внимание впечатляющий низкий тембр голоса. «Спасибо, Арис. Но ты с матушкой лучше не заигрывай. Тебе ж первая не поздоровится. Крепко она тебя ненавидит, сама знаешь. А мы-то уж пару месяцев тише воды, ниже травы. С тех пор, как ты, джил себе в голову вбил, и будто можешь наследнику темного императора в невесты сойти. Надо же такую дребеденью думать. Парень обвиняющим жестом ткнул в эмоционально нестабильную сестру и покачал головой. Девчонка тут же выдернула руки из захвата, но бить не стала ограничившись приказом в мою сторону. Корзинки в руки и пошла. Вот же пристала. Занудная зануда. Но я подумала-подумала, да и не стала спорить. Со своим уставом в чужой монастырь. В конце концов, не дураки же придумывали пословицы и поговорки, верно? Буду постепенно вливаться в здешнее общество. Вместо того, чтобы рубить с плеча, завоевывая все новые оплеухи, Познакомлюсь с местным бытом, обычаями, законами и прочим. Например, то, что у них за главного темный император, уже ясно. Собралась было взять корзинки, и вот тут-то обнаружилось, что в правой ладушке по-прежнему зажат тот самый камушек, который я стащила со стола Даниила. Он перестал светиться и не представлял из себя ничего особенного. Собственно, именно поэтому я его взяла, уверенная, что никакой ценности в обычном кругляше нет. Однако держу пари, что именно Камушек стал моим спасителем, перенес в новый мир навстречу новым приключениям. Нет, такое чудо выбрасывать нельзя. Пусть будет талисманом. На удачу. «Чего ты там возишься?» — подала голос неугомонная Джил. «Что это у тебя?» Но увидев серый булыжник, сразу потеряла интерес. «Выброси и иди уже!» Не обращая внимания на недовольный взгляд сестрички-змеи, я засунула камень в кармашек платья от лучших кутюрье этого мира и только тогда подняла корзины. С трудом, кстати. Иду я, иду. Дорога в село заняла не больше получаса, но мне они показались вечностью из-за тяжелых и жутко неудобных корзин. Увидев из-за деревьев крыши домиков, я даже повеселела и заулыбалась. Это заметила Джил, которая, не переставая, наблюдала за мной, как коршун за желанной добычей. «Улыбайся, улыбайся! Сейчас тебе матушка задаст!» Я улыбнулась еще шире. «Сколько можно пугать? Никогда не видела смысла бояться раньше времени. Будет день, будет пища. Как следует рассмотреть новое место жительства не удалось, потому что мы вышли прямиком к дому новых родственников. Не слишком большая, в два этажа плюс мансарда, но очень симпатичная и добротная таверна притулилась у самой дороги, которая вела из чаще леса в поселок. Вместо того, чтобы войти с черного хода, мы почему-то обогнули по периметру территорию, огороженную забором, и зашли в полупустой зал. Очень чистый и уютный, почти ресторанчик, с камином, цветами на столах и деревянной барной стойкой. Вокруг немногочисленных, но явно не бедных клиентов порхали две женщины. Одна очень симпатичная, лет 35 с ярко-рыжими волосами, убранными наверх в увесистый пучок. Другая постарше, со строгим, будто высохшим лицом. Наверное, это и есть матушка. Увидев нашу недружную компанию, рыженькая сделала знак рукой, приглашая куда-то вглубь таверны. Мы проследовали в указанном направлении и очутились в просторной светлой кухне. Я даже в наших деревнях никогда не бывала, и потому рассматривала обстановку с интересом. В центре кухни расположился каменный очаг, над которым на толстых железных прутьях висели котлы с булькающим варевом и жарилась подвешенная за ноги тушка какого-то животного. Второй очаг чуть поодаль выглядел более привычно, как обычная деревенская печь. На ней скворчала одинокая сковородка с неизвестным, но вкусно пахнущим содержимым. По разным концам длинного разделочного стола суетились еще две дамы, обе уже преклонного возраста. Закопченные стены горяли кухонной утварью, пучками кореньев и связками засушенных плодов. Полки ломились от баночек, пустых и полных. Чуть дальше я заметила приоткрытую дверь в кладовую, уставленную бочонками и другими продовольственными запасами. Из кухни вела еще одна дверь, пока что закрытая. О, две корзины грибов. Молодцы, родные мои. Нежно пропела рыжая, и я словила неслабый диссонанс, поняв, наконец, кто передо мной. И орехи корнедуба нашли. Совсем хорошо. Только-только заказ на них поступил. Клиент богатый пожаловал «уважим». Выходит, это и есть страшная матушка, о которой мне прожужжали все уши. Она выглядела настолько милой и безобидной, насколько это вообще возможно. А еще я не поняла, почему Джил с пренебрежением говорила, что я прислуживаю гостям, если сама матушка занимается ровно тем же. Тут открылась третья дверь, и с той стороны дохнула мрадом застарелого перегара и табачного дыма. В кухню протиснулся неприятный мужичок, низенький, плюгавый, с масляным похотливым взглядом, которым он немедленно облапал меня. Сразу захотелось тщательно помыться. На, -на третий стол ждет заказ», — гнусаво пробасил вошедший. «Все готово, Вилмар», — откликнулась румяная старушка в белом чипце. «Айрис, благодарение темному, что ты вернулась. Бери уж». Она подошла и откнула мне в руки до допотопный поднос, груженный мисками невзрачной похлебки при том, что на столе стояло как минимум три очень красивых, расписанных цветами и птицами, напоминающими павлинов. «Чего застыло, как урцак при исполнении?» Велмар раскалился, показав неожиданно белые зубы. «Не заставляй клиентов ждать». Примечание. Урцак. Простонародное название императорского гвардейца. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Рыжие с Джил разглядывали содержимое корзин. Гонс прикидывался веником, впирившись в потолок, так что пришлось взять поднос и идти следом за противным типом. Зрелище, открывшееся во втором зале трактира, было не для слабонервных. Здесь царил хаос. Дым коромыслом, нещадно коптящие свечи, пьяные вопли, развратно хохочущие женщины и жуткого вида мужчины. Большинство из них выглядели как настоящие бандиты. Другие, как обычные, нищие, в бедной одежде, какие-то нечесанные и грязные. Несколько неподвижных тел валялись на полу, никто не обращал на них внимания, перешагивали, а запнувшись, от души пинали. Те никак не реагировали, если не считать пьяного богатырского храпа. «Давай к третьему столу!» Велмар схватил меня за мягкое место и подтолкнул. «Черт, вот же гад!» Врезать ему помешал тяжелый поднос в руках. «Не трогай меня!» — зашипела я не хуже сестренки. «Лучше покажи, где третий стол». Сальный взгляд мгновенно сменился на цепкий и безжалостный. «Ишь, как заговорила!» Длинная рука юркой змеей обвела мою талию. Поднос удалось удержать лишь чудом, но суп все-таки расплескался. «Забыла наш уговор!» Мужчина зашептал прямо в ухо, обдавая щеку парами какой-то дурно пахнущей приправы в перемешку с крепким табаком. «Если можно, мне другим нельзя. Или передумала?» Какой уговор? От нехорошего предчувствия в груди похолодело, я даже дергаться перестала. Объятия сжались еще крепче. От горячего тела несло потом и дешевым мылом. Эту вонь не мог перебить даже общий фон отвратительных запахов. Тебе по лбу орехом корнедуба прилетело, что ли? Память отшибла. Не придуривайся, самой же хуже будет. Коль мне нельзя, другим будет можно. Просто так защищать не стану, учти. Далила ясно сказала, ей начхать, что с тобой будет. Служку она сюда и другую найдет. И всего-то за пару серебрянок. Что он имеет в виду? Я правильно поняла? Кошмар какой. Но нет уж. Будет ли кто приставать, еще неизвестно. А этот скользкий мужик противен до омерзения. К тому же зря я, что ли, почти год на специальные тренировки для девушек ходила. Выучила несколько защитных приемов от таких вот беспринципных типов. Надо будет применю на практике. Я сама разберусь. Лучше покажи, где третий стол. Сама. Ха-ха-ха. Вилмар загоготал в полный голос. «Да ты не орехом корнедуба дуба по башке схлопотала, а чем-то потяжелее. Иди, иди, сама же прибежишь, как давеча. Вон, третий стол, топай, да пошевеливайся».